Глава 14, в которой я кидаюсь в догонку за сбежавшим врагом и едва не теряю голову. Рехтовщик! Донесся до оглушенного болью сознания Рык свина. Мерцающий, затухающий свет в тоннеле снова стал разгораться. Похоже, командир отыскал и поднес пола потерянный в бою факел. Да здесь я, здесь! Прохрипел кое-как и затряся в приступе кашля. Давящая на спину тяжесть исчезла. Сильная рука цапнула меня за шиворот и легко, как котенка, подняла и поставила на ноги. Блять, Ну ты зверина, конечно!» Уважительно хмыкнул свин. А у меня перед глазами до сих пор крутились невероятно насыщенные секунды безумного боя. Двенадцать секунд до окончания действия дара. Прыжок с места вышел на заглядение, Пролетев не меньше двух метров над башками слепунов, опускаюсь в самой гуще толпы, на спину какой-то твари. Каблуки в кашу плющат позвонки неудачника, первым подвернувшегося под раздачу, и отчаянный писк тут же переходит в смертельный хрип. Скованные толчьёй твари не могут мгновенно развернуться ко мне всем скопом. Из всей стаи опасны сейчас лишь двое те, перед мордами которых вдруг оказались мои приземлившиеся ноги. Один опасный получает факелом по зубам и вырубается с обширным ожогом и сильнейшим мозготрясом, а второму, черканувшая по горлу шпора, ненароком сносит башку. Врубаю окровавленный диск в бочину ближайшей твари и очерчиваю шпорой вокруг себя круг, кромсая все попадающееся под ее острейшие зубья. Не знаю, сколько нагромоздил вокруг трупов, Все происходит слишком быстро, некогда считать. Прореженная шпорой толпа приходит в движение. Твари дружно разворачиваются в мою сторону. Оставаться на месте опасно, и я ухожу из-под неотвратимого удара высоким длинным прыжком. Бросившиеся со всех сторон слепуны терзают раздавленные останки своего невезучего сородича. Девять секунд до окончания действия дара. Вновь лихо сминаю каблуками спину очередной незадачливой твари в середине толщии Бью шпорой и факелом самых опасных и устраиваю пилой вокруг себя кровавую карусель. Шесть секунд до окончания действия дара. Приземление выходит неудачным. Одна нога срывается со спины случайной жертвы. Пока балансирую, пытаюсь устоять, Теряю драгоценную секунду и с ней эффект неожиданности. Слепуны передо мной успевают сориентироваться и атакуют первыми. Один вгрызается в лодыжку, второй вырывает из руки брошенный на перехват факел. Следующую секунду шпора перерубает обоим позвоночники. Но вырвавшая факел тварь успевает отбежать на несколько шагов. И там дотянуться до источника света мне мешают другие, развернувшиеся на шум. Упавший на пол факел шипит в крови, но, к счастью, сразу не гаснет. Увы, круг света вокруг меня сильно сужается. Больше не могу спасаться прыжком. Чтобы биться при свете, нужно оставаться на месте. Выхватываю освободившийся от факела рукой из кобуры стечкин и поливаю оскаленные морды вокруг свинцовым градом. Параллельно рублю шпорой направо и налево. Я силен, быстр, неутомим. Не чувствую боли и не считаю убитых врагов. Одна секунда до окончания действия дара. Пистолет подводит первым. Вместо выстрела происходит пустой щелчок байка Закончились патроны. Не получившая пулю тварь прорывается и вгрызается в бедро. «Умри!» — хриплю активатор козырной обилки. И с удовольствием отмечаю, как дорвавшийся до моей крови слепун Сам собой отваливается от ноги и мертвым падает на пол. Успеваю насадить еще одну тварь на крутящийся диск шпоры, и тут время действия дара заканчивается. Ноги сами собой подрубаются, и я падаю на гору трупов, завывая от боли выкручиваемых отката мышцах. Что-то тяжелое наваливается на спину, но торжествующий слепун не успевает насладиться победой. Звучит автоматная очередь, и мой, и без того грязный плащ намокает в области лопаток от свежей порции крови. «Ты даже до двадцатки еще не дотянул, а столько тварей в одиночку ушатал!» Продолжал расхваливать меня свин. «Теперь понимаю, чего Люсьен на тебя запала. Ты ж гребаный герой, рехтовщик. «Где моя винтовка?» Прохрипел я в лицо командиру и попытался вырваться, но куда там? Удерживающие за плечо пальцы по крепости могли запросто поспорить с гранитом. Да не дергайся ты! Заворчал свин. Но тебе ж места живого нет, весь в кровище, хоть отжимай. Сейчас ребятки сюда переберутся, а ты что, ты принесу твою винтовку? Нельзя ждать, прохрипел я. Нужно добить слепунов, пока действует дар. Четверо сбежали в логово. Погоди, не чести. Какой дар? Какое логово? Какой-какой? Лунное пламя, разумеется. Едва заметный волосок и ауры все еще окружал мое тело. А четыре сбежавших по потолку крутыша засели в ближайшем боковом отнорке. И чтобы понапрасну не рисковать потом жизнями и здоровьем ребят, Сейчас мне нужно наведаться в пещеру с винтовкой и перестрелять беглецов, пользуясь сохранившейся неуязвимостью к дистанционным атакам. Но объяснить все это быстро свину я не мог, поэтому в ответ прошипел следующее. «Некогда объяснять, осталось всего две минуты. Просто помоги найти винтовку, пожалуйста!» «Ладно, хрен с тобой», — хмыкнул командир. «Стой здесь!» — Сейчас принесу твою пропажу, я ее вроде возле лаза видел. Свин зашагал к баррикаде, а я, сорвав с пояса фляжку с живцом, сделал несколько больших глотков. — Что тут у вас? — донесся сзади голос Люсьен. — Ах, ни хрена себе! Свиненок, я с тебя в шоке! Как это вы вдвоем так шустро успели столько тварей напластать? — А я в натуре не при делах хмыкнул свин прикинь рехтовщик в одиночку всю стаю почикал я лишь из калаша добил троих подранков а остальное все он держи последняя фраза адресовалась уже мне приняв из рук свина винтовку я быстро сменил магазин и передернул затвор мне еще факел нужен без проблем неожиданно легко согласился командир ты его смастерил тебе ими распоряжаться с факелом в левой руке и винтовкой в правой я заковылял к открытому проходу в логово до конца действия дара оставалось полторы минуты свин а куда это он донесся сзади удивленный голос люсиен «Походу, тварей добивать откликнулся командир суровый он мужик рехтовщик наш Нюхнул кровищи и обздец, переклинило его. Теперь, пока всех слепунов в округе не ушатает, не успокоится. Нашел блин, время для шуток. Ты посмотри на него, он же еле на ногах стоит. А я че могу, ежели... Я нырнул в арочный вход боковой пещеры, и голоса в тоннеле тут же как отрезала. В мерцающем свете факела затыившихся слепунов заметил далеко не сразу. Добрую минуту впустую шарахался по пещере и уже начал нервничать, что не успею сделать задуманное. До окончания действия дара осталось всего полминуты, когда, резко повернувшись на месте, я вдруг заметил какое-то движение на стене. Сделав два шага в сторону, разглядел укрытие и сидящего в нем слепуна. Нас разделяли считанные метры, промахнуться с такой дистанции было невозможно. Я вскинул винтовку и практически в упор пристрелил тварь. Остальные трое, почуяв смерть собрата, дружно засуетились. На меня снова посыпались кислотные нити, но доживающий последние секунды дар, к счастью, нейтрализовал все. Я же спокойно навелся на очередную раскрывшую себя цель и прострелил башку слепуну. Два последних противника, сообразив, что на дистанции достать меня не получится, дружно ринулись в отчаянную рукопашку. Будь я в нормальной физической форме, запросто бы отмахался шпорой даже от троих таких шустриков. Но я весь был в порезах и укусах. Да еще не до конца оправился от болезненного начала отката и изрядно подтормаживал. Короче, моя шпора просвистела мимо цели. Твари же дружными ударами хвостов подсекли мне обе ноги, Я, прокинув на землю, вскочили на спину. Еще через секунду два раскаленных гвоздя вонзились мне в затылок, и я потерял сознание. Очнулся от резкого запаха на шатыре. Придурок ты, Рихтовщик! Проворчала Люсьен, убирая ватку от носа. Вот нахрена было так рисковать. Зачем полез в одиночку? Первым мне бросился в глаза факел из поручня. Он ровно горел в двух метрах надо мной, вбитый свободным концом в земляную стену пещеры. «Да я их расстрелять думал, как в тире. Не ждал, что бросятся». «Думал, не ждал», — передразнила знахарка. «Неужели нельзя было просто попросить свина подстраховать? Хорошо я уговорила его пойти глянуть, как там у тебя дела». Он ведь в последнюю секунду успел прибить гадов. Еще б чуть-чуть, и мне бы не лечить тебя пришлось, а снова воскрешать. — Ну, спасибо ему передай. — Вот сами передай, — фыркнула Люсьен. — А ч здесь так холодно-то? И вообще, где мы? — В той же пещере, где тебе черепушку вскрыли. — Что значит вскрыли? — То и значит... «Затылочную кость хвостовыми шипами слепуны тебе пробили, в миллиметрах от мозга остановились, когда свин их с тебя сорвал. А холодно, потому что в трусах одних лежишь». «Как в трусах? Почему?» «Потому что через одежду раны обрабатывать неудобно. Хлебника!» Она поднесла к моим губам горлышко фляжки. Я послушно сделал несколько глотков живца». «А у тебя все тело было, будь здоров, перепахано!» Продолжила люсиен «Будто в молотилку попал. Вот и попросила ребят раздеть тебя. Кстати, можешь потихоньку вставать и одеваться. С твоим лечением я закончила». «Ой-ё!» На резкое движение тело отреагировало протестующей болью, особенно сильной в области затылка. Невольно схватившись за него рукой, Нащупал на голове тугую бинтовую повязку. Когда сел, обнаружил под собой растерянный на земляном полу плащ. Остальная одежда ворохом трепья лежала у меня в ногах. Ноги украшало неимоверное количество залитых йодом шрамов. На руках и остальном теле тоже имелись обработанные им ссадины, но не глубокие и не требующие применения нитки с иголкой. Еще везде в изобилии пестрели радужные пятна синяков. «Чё, налюбовался на себя?» — хмыкнула Люсиен. «Ну давай уже одевайся, одного тебя все ждут». «А где все-то?» — бросил я, натягивая брюки. «В тоннеле трофеи из паровиков твари добывают. И как это ты один смог такую прорву слепунов положить?» «Повезло». «Ну-ну, везунчик». «Значит так, следующие два часа обои забудь, ни стрельбы, ни рубки!» «Угу, буду прятаться и бояться!» — хмыкнул я. «Я не шучу, у тебя две дырки в башке, дай им спокойно зарасти!» «Да понял я, понял!» Одевшись, зашнуровал на ногах ботинки и, встряхнув, накинул на плечи плащ. «Забирай свой факел и пошли!» Распорядилась Люсьен и первая направилась в сторону выхода. Неторопливо заковыляв следом, я вытащил из кармана плаща чудом уцелевшую, помятую и исцарапанную, но целую банку, тихонечко вскрыл и душевно забулькал в одно жало старым добрым нефильтрованным.